Глава пятая. «Парни, на секунду!» Я вернулся и увидел молодого мужчину в жилетке с многочисленными карманами, в очках и с усами-щеточкой. Рядом стоял широкий, как шкаф, милиционер в форме с погонами старшего сержанта. «Что случилось?» — поинтересовался я. «Пройдемте-ка для беседы». Вежливо, но в то же время нетерпящим возражений тоном, Сказал усатый. И в подтверждение своей власти быстро махнул перед моим лицом красной служебной корочкой. «Извините, но мы спешим». Я покачал головой. Будь мне и вправду всего двадцать, я бы растекся, подавленный видом милиции и хмурыми бровями усача в жилетке. Но мне фактически было за пятьдесят, я многое повидал, и такими дешевыми трюками меня не купить. «Опоздаете!» Следак в штатском злился, запас вежливости у него оказался маловат. А вот мужик в форме, хоть и был в нижних чинах, явно обладал внушительным опытом. Пока молодой пыжился, он внимательно изучал нас с Дюсом. И вот с ним, пожалуй, будет сложнее. Надежда только на то, что старший сержант не пойдет на нарушение субординации и не перехватит лидерство. «Не вижу оснований», — твердо ответил я, приведя усатого в замешательство. «У вас есть конкретные вопросы?» «Слышь, ты чё такой борзый?» Молодой следак попытался на меня надавить, но напарник быстро успокоил его чуть приподнятой ладонью. Жест почти незаметный и говорящий о многом. Например, что старший сержант действительно присматривает за неопытным коллегой. «Если не хотите проблем...» Шкаф говорил спокойно и уверенно. Лучше ответьте следователю на пару вопросов о вашем участии в азартных играх. Старший сержант напрямую подсказывал усатому более подходящий сценарий. Заодно и нам тихонечко угрожал не напрямую, а с намеком. Если бы, да кабы, на этом, пожалуй, мы и сыграем. Насколько я знаю, участие в азартных играх в нашей стране не является уголовным преступлением. Мы теряли время в этой беседе, но если пойти с ними то потеряем еще больше. И точно опоздаем на свидание с девчонками. По-хорошему, вам бы вопросы задать тому катали в кепке. Только вот он сбежал. Милиционер в форме заметно разозлился, но благоразумно смолчал, предоставив инициативу следователю. Тот вроде как тоже понял, что не с испуганными дурачками дело имеет, и окончательно перешел к нормальному уровню беседы. «Парни, давайте начнем заново. Усатый пожевал нижнюю губу, потом еще раз показал удостоверение, только теперь уже не пару секунд тряс перед моим лицом, а терпеливо дал его изучить. «Я слушаю, Павел Евгеньевич». Я перевел взгляд на следователя. «Короче, мы этого козла еще утром приметили. Усатый поманил нас за собой, показывая на спуск к реке, где торговали мороженым и чебуреками. Пойдемте, я много времени у вас не отниму». Я посмотрел на часы, даже, наверное, слишком демонстративно. Исследователь покраснел, но никак больше не отреагировал. Сделал шаг, другой. Замедлившись, оглянулся. Я коротко кивнул дюсу. Пойдем, мол. Открыто послать милиционеров мы, конечно, не можем. Тем более, что они, попробовав лобовой удар, в итоге сменили тактику. «Четыре с мясом» сказал Павел Евгеньевич насатому торговцу, когда мы подошли к закусочному развалу, и протянул пачку смятых купюр. Кавказец радушно кивнул, выудил из дымящего бедона четыре больших пирога в промасленной бумаге и протянул нам с широкой улыбкой. Потом картинно задрал указательный палец вверх, привлекая внимание, и выдал пачку серых разваливающихся салфеток. «Горячие хычины!» Прочитал я на синем прилавке еле видимую надпись, намалеванную розовой краской. «Точно вот как называется эта выпечка. Мы часто такие покупали в девяностых, а потом они куда-то пропали, уступив место кутабам и осетинским пирогам». «Угощайтесь, парни». Молодой следователь раздал хачины, нам с Дюсом и что-то проворчавшему старшему сержанту. «Лёш, ты пока иди, мы с ребятами потолкуем». Леша, который был старше усатого минимум лет на пять, нарочито в развалочку пошел прочь. Перед этим он, правда, подал следователю какой-то знак. Я особо не разобрал, но кивок и похлопывание по кобуре точно не были случайными. Типа, я рядом и, если что, выстрелю? Или, скорее просто, я рядом и на чеку? Сработанная у них все же парочка, надо это учесть. — Спасибо, — сказал я. Дюс, обжигаясь, повторил за мной. «Считайте, что это мои извинения», — улыбнулся Павел Евгеньевич. «Кстати, лет ему похоже всего ничего, просто усы его старят. Дурацкая мода этого времени. А так, мне кажется, следоко где-нибудь двадцать пять, как Маше, сестре Ники. Недавно после универа вот и бросили на базарную шантрапу. Хорошо хоть более старшего и опытного патрульного приставили». «Так вот», — продолжил наш новый знакомый. Одно время картежники донимали, в три листа играть предлагали на деньги. А тут люди стали часто жаловаться на наперсточников. Только они каждый раз сбегают, едва мы приходим. Или сворачиваются, словно не при делах. Как будто предупреждает их кто. Нам же за руку надо поймать, так ведь просто не схватишь. А тут этот в кепке, мужика в пиджаке, только разул почти. Усатый выдохнул. И вдруг вы с ним о чем-то поговорили? Он и отдал все деньги. Я вот и подумал, что мы с ним заодно. Я усмехнулся. Ну, да. Слегка замявшись, подтвердил следак. И я окончательно убедился, что он совсем еще юный. Даже никаких двадцати пяти, двадцать три. Вчерашний выпускник. Говорил же я, как будто предупреждая, кто. Вот сейчас, например, едва народ волноваться начал, ты все и разыграл. А может, все так и было? Павел Евгеньевич наверняка думал, что использовал эффектный прием. Даже резко перешел на «ты», и я еле сдержал улыбку. Нет, все не так было. Я уверенно покачал головой, глядя следователю в глаза, и он вновь смутился. — Тогда напишешь, что как? — предложил он. — И друг тоже. Поможете нам поймать аферистов. — Вы бы, Павел Евгеньевич, сыграли с ним сами, вот и взяли бы тепленьким, — сказал я. Рекомендую так и попробовать. Кстати, имейте в виду, что они гастролеры? Откуда знаешь?» – оживился следак. Он сам сказал, когда я ему всю игру испортил. Я пожал плечами. Еще и угрожай вздумал. Так что давайте-ка я и вправду все напишу, как есть. Считайте, что заявление подам. Лицо следователя вытянулось, но он вытащил из кожаной папки картонный планшет с бумагой. Похлопал по карманам, вытащил дешевую авторучку. Протянул все это мне и жестом показал на свободную скамейку напротив торгового ряда. «На чье имя писать?» Я вопросительно посмотрел на Усатого. «Просто напиши «я» такой-то, такой-то», — предложил тот. «Ясно», — кивнул я, вспоминая фамилию из удостоверения. «Следователю Арзамассову Павлу Евгеньевичу». Быстро набросал свое видение происшествия, написав сверху крупными буквами «Заявление». «Пусть этот молодой сыщик не на проходящих мимо парней пытается что-то повесить, а реально ищет залетных наперсточников. Жалко ли мне того гнилозубого? Абсолютно нет. Сюда он теперь вряд ли вернется, а вот другие могут. Так что пусть родная милиция пошевелится». «Вы, Павел Евгеньевич, не слушайте тех, кто вам советует любой ценой палочки в отчете ставить». Обратился я к следователю, выведя на пустом месте жирнющую букву «З», чтобы никто ничего не смог прибавить к моим словам. «Вот подтянули бы вы сейчас меня, а реальные аферисты продолжили бы народ обирать. Кстати, задумайтесь, вряд ли они сами по себе действуют, если каждый раз новые приезжают». «И вот еще». Не верю я, что в оно ни сном, ни духом. На его территории чужие шастут, а его бойцы, видимо, ослепли или оглохли. «Ты откуда знаешь?» — вытаращил глаза Арзамасцев. «И... ты кто такой?» «Студент». Я улыбнулся, пожав плечами. «А знаю оттуда же, откуда и весь город. Вы с людьми поработаете, опросите. В общем, не мне вас учить, я же не милиционер, только из книг и кино вашу работу знаю». И еще у нас знакомые в прокуратуре. Зачем ты выпалил дюс, заставив юного следака напряженно поджать губы? Впрочем, надо признать, что мой друг удачно влез. Не похвастался, а дал Арзамасову повод для размышлений. А вдруг мы и вправду кого-то знаем из прокурорских? Причем не помощницу следователя, а сотрудника повлиятельнее. Тут действительно лучше закончить по-хорошему. Ну да, иногда делиться чем можно. Нарочито небрежно, сказал я. «Извините, мы теперь можем идти. Дело молодое, девчонки скоро ждать будут. А у нас еще с покупками конь не валялся». «Да, идите, конечно», — закивал Разомасцев. «И вот еще парни». Он засуетился, вытаскивая из кармана записную книжку и выуживая оттуда узкий прямоугольник плотной бумаги. «Я уже и забыл почти про такой артефакт — визитки». Взял одну из рук нашего знакомого Благодарил. Арзамасов Павел Евгеньевич, следователя районного отдела внутренних дел, город Новокаменск, телефон 31542. звонить что как?» предложил он, и мы распрощались. «Вадик, ну ты прям!» Дюс не сумел даже слов найти, но я с вежливой улыбкой отмахнулся. «Когда дело свое откроем, знакомые следаки нам тоже понадобятся», объяснил я. В прокуратуре связи имеются, в милиции теперь тоже. Так, давай уже в универмаг, а то опоздаем, девчонок подведем. Тем временем в ресторане «Кавказ». «Вано, тук тебе мент», — доложил Биджо. «Тот самый, опять. Сказать ему, что потом?» Смотрящий за новокаменским рынком, отложил ароматный кучмачи с гранатовыми зернами, прищурился. «Пусть зайдет», — наконец сказал он. «Наш комар знает, что по пустякам меня тревожить не стоит. Если опять пришел, значит, важное что-то». Парень кивнул и скрылся за дверью. Послышался неразборчивый диалог. Потом в комнату зашел крупный милиционер в форме, дождался приглашающего жеста в оно и занял стул напротив хозяина рынка. «Рассказывай, вина, но ли, хороший? Знаю. Покачал головой Алексей Комаров, старший сержант городского отдела. «Спасибо, Вано. На службе». «Зачем снова пришел? Я же сказал, не обижу». Вано испытующе посмотрел на милиционера. «Наглеет. Просить что-то будет». Но Комаров границу не перешел. «Дорожит шкурой». «Спасибо, Вано. Даже в мыслях не было». «Ты мне скажи, каталу того залетного принял?» «Спасибо, дорогой, твоими стараниями. Вовремя ты подсуетился, тот уже лыжи навострил. Вот только мои парни его перед автовокзалом приняли. Успели. Поговорили немного, раз И кое-что пацанам поведал. Крыса у меня завелась, оказывается. Как знал, другую бригаду послал». Вано говорил, по-прежнему глядя милиционеру в глаза. Вроде бы спокойно, даже умиротворенно. Но человек в форме, сглотнул и взволнованно заерзал. А хозяине рынка ходили слухи, что он любит делать из своих врагов подсвечники. Ставить ногами в таз, цементировать и потом топить в загородном карьере. Говорят, на дне уже пара десятков таких подсвечников. Проверять не хотелось. А вот штырь, который следил за территорией универмага, теперь ответит. Он же не уследил, его косяк. Или неужто против шефа попер? Ох, зря, если так. Тут э, еще кое-что есть. Наконец выдавил комаров. Арзамасцев, ну, тот молодой следак. Парни сегодня опрашивал, которые с тем каталой залетным играли. И что? Один из них каталу прижал. Заставил проигравшему деньги отдать. Твоим именем козырял. Люди слышали. Но он точно не из твоих. Я ж бригаду штыря всю знаю. И что думаешь? Хозяин рынка подался вперед, выражая заинтересованность, пока еще легкую. Думаю, надо за этими парнями присмотреть, ответил милиционер. Странные они. Уверенно себя ведут, нагло даже, как будто под крышей. Не перешел ли кто-то тебе дорогу в оно? Вот и присмотри, Леша, весни Бандит потянулся за виноградинкой и отвернулся от Комарова, показывая, что тому пора. Универмаг «Русь» даже по меркам наступившего нового времени считался крутым. В будущем его закроют за ненадобностью, потому что построят целую кучу новых торговых центров, а в здание переберется районный суд. Но здесь и сейчас это единственное место во всем городе, где можно купить практически все. Недаром сюда приезжают не только со всего Новокаменска, но и из района. В детстве я очень любил этот магазин, потому что на второй этаж вели эскалаторы, как в московском метро. В столицу мы тоже сперва ездили часто, то на ВДНХ, то в зоопарк. Потом папа с мамой совершали туда рейды за колбасой, которая отсутствовала даже в ярославских магазинах. Добираться было не очень удобно. До Новокаменска не ходили прямые электрички, только с пересадками в Ярике. Альтернативой стали автобусы. И ближе к концу 80-х они были настолько заполненными, что люди ездили в Москву стоя. Почти все за той самой пресловутой колбасой. Обо всем этом я вспомнил, пока мы бродили по универмагу в поисках парфюмерного. А точнее, нормального парфюмерного, потому что дорогих бутиков у нас еще не было, Народ неплатежеспособный. Зато хватало магазинчиков с товарами сомнительного происхождения. И продавался там не только забытый в будущем драгон-нуар, которым пахли в девяностые почти все мужики и даже подростки-школьники. Запах ядреный. От одежды фикать стираешь. Нет, были там, кроме ноунеймов, еще и реплики известных брендов. Польские Шанели, турецкие Кензо. Я был научен своей прошлой жизнью и спокойно проходил мимо комков, где толпился народ, свято веривший в реальность поддельных духов. Дюс порывался затащить меня в парочку таких магазинчиков, но я качал головой и упрямо шел дальше. В итоге друг просто махнул рукой и теперь покорно плелся следом. По дороге мы заглянули в парочку отделов электроники. Хотел присмотреть себе плеер, но цены так агрессивно кусались, что мне нечем было ответить. Из адекватного по стоимости был разве что советский квазар, так называемый стереофонический кассетный проигрыватель. Но купить я его смогу, пожалуй, только минимум с первой зарплаты на арпе. А вот и нормальная парфюмерия. Не бог ведь что, зато настоящая. А не та, которая остается на одежде бензиновыми пятнами, переставая пахнуть уже минут через пятнадцать. Или наоборот, как тот же Dragon Нуар, выветриваемая с огромным трудом. Нет, это пусть уже и не особо модное, зато по ГОСТу. Как в одной детской книжке «Старина, а вот не старье». Классика. Прибалтийские «Дзентарс», потом тета тет и «Сардоникс» от фабрики «Новая Заря». Это для женщин. И наше мужское «Тройной», «Шипор», «Саша». Все от той же «Новой Зари», кстати. Пожилая женщина, торговавшая всем этим парфюмом, Поначалу удивилась нашему с Дюсом интересу, даже отвечала нехотя, видимо, думала, что мы сейчас прозреем и, кривя носы, удалимся. Но мы с таким знанием и уверенностью нюхали пробники, что она прониклась и даже сделала скидку, когда я назвал аромат древесным, и отстойным. Кстати, оказывается, кроме Саши был еще Паша. Вот мы с Дюсом и прикупили себе, вроде бы, разные одеколоны. Пора. Я посмотрел на часы. «Спасибо!» «И вам спасибо, ребятки. Приходите еще. Девчонкам своим что-нибудь прикупите». Радостно проводила нас бабушка-продавщица. «Обязательно!» Улыбнулся я, и мы с Дюсом помчались к месту встречи. Сначала понадеялись на автобус. Добежали до остановки, обрадовались, что через пять минут должен прийти второй. «Вот только...» По расписанию они ходили последний раз году в восемьдесят девятом, максимум в девяностом. А сейчас, как бог на душу положит. Чертыхнувшись и насмешив своей наивностью людей на остановке, быстрым шагом направились вглубь деревянных кварталов, чтобы срезать путь и сэкономить время. «Успеем!» — выдохнул я, вновь посмотрев на часы и прикинув оставшееся расстояние. «Давай, на ходу колонимся. «Э-э, стой! Не надо так лить!» Пришлось остановиться, потому что Дюс на полном серьезе плеснул своего Паши, аж с пригоршней собирался обрызгаться им, как простой водой. Заставив его сцедить, сколько получится, обратно в бутылек, остальное, что поделать, на землю. «Смотри», — говорю я, — «совсем немного берешь и на пульс. Еще чуть-чуть на шею. Надо, чтобы от тебя при движении веяло ароматом». А не таращило, как от железнодорожной цистерны. Так я ни разу же! Виновато разводил руками дюс. Вот и учись, пока я жив, улыбнулся я. Мы посмеялись над его прыткостью и нашли неподалеку водную колонку, отмыть руки от остро пахнущего Паши. Надо будет такой следаку подарить, предложил друг. Зачем? Удивился я. Ну как же, Паша, Пашу! Он засмеялся, довольной своей неуклюжей шуткой. И меня почему-то тоже пробрало. «Не знаю, наверное, от хорошего настроения. Все-таки мы удачно сходили на шопинг, Прикупили цепь для Серегиного велика и нам по одеколону. Еще и хачинов поели. Жирных, сытных и невероятно вкусных». «Давай», — сказал я, нажимая на рычаг. Колонка загудела, спустя пару секунд выплеснув струю ледяной воды. Я не рассчитал, и во все стороны полетели брызги. Чуть смягчил напор. Поток ослаб. Дюс принялся отмывать руки, распространяя вокруг отчетливый аромат древесного паши. Я заприметил старый, еще советских времен, лайфхак. Дощечка на веревочке. Блокируешь ею рычаг колонки и спокойно набираешь воду. Моешь руки или... Точно! Если уж попал в прошлое, надо брать все, что доставляло тебе удовольствие. «Пить хочется», — сказал я, вставил дощечку, отрегулировал, чтобы струя была тонкой, и припал к леденящей, искрящейся на солнце жидкости. Когда говорят, что раньше вода была вкуснее, скромничают. Она была потрясающей. Не знаю, может, там и куча всяких примесей, я не химик. Ее еще называют сырой водой. И плевать, потому что это вода, а не жидкость ее напоминающая. Холоднющая, вкусная, освежающая. Пить хотелось бесконечно. Невозможно оторваться. «Дай-ка я теперь», — хохотнул Дюс, и я уступил ему заветный краник с амброзией. Мы напились, и дальше движения были легкими и свободными. Хотелось не идти, а лететь. Светило ясное летнее солнце, небесную синь, разрезали редкие облака. Легкий ветерок выдавал порции прохлады, когда мы слишком перегревались. Жизнь казалась по-настоящему райской, несмотря на то, что на дворе стоял 93 год, и вся жесть лихого периода была еще впереди. Хотя преступность уже зашкаливала, криминал приступил к дележу города, кого-то уже даже убили. Расстреляли на выходе из кафе. Не помню, кто это был. Какой-то забытый в будущем авторитет. Мне все равно. Потому что я снова молод. Снова передо мной вся жизнь. И огромная фора для бизнеса. «Стоять!» Чужой голос донесся словно бы через вату. Или даже из какой-то другой реальности. Оборачиваться не хотелось. «Стой! стоя. Голос недовольный, раздраженный, и явно обращаются к нам. Теперь нет сомнений. Я остановился, Дюс тоже. Мы обернулись. К нам приближался тот самый парень, который крутился на рынке. Точно он. Мешковатая одежда, неопрятный, и с злыми глазками. «Куда торопимся, чушпанья?» Какое отвратительное слово. «Нам в разные стороны», — спокойно ответил я. «Кажется, будет драка». «Деньги есть?» Проигнорировал мои слова парень. Он подошел к нам, встал напротив, неровно дыша. «Заставили мы его попотеть, курит наверняка». Вот дыхалка избилась. И верно, от незнакомца повеяло кислым табаком, словно он складывал окурки в карманы, и они там мариновались. Ужасный запах. «В долг не даем», — сказал я. «Извините, мы незнакомы». «Пойдем, Дюс». «Стоя!» Возмущенно гаркнул парень, будто его вырвало этим словом. «Деньги гони?» «Нет денег». «А если найду?» Стандартный словесный оборот таких, как он, гопников. В девяностых подобные уличные подкаты были в порядке вещей. У нас это называлось «отоварить». Причем редкого ребенка или подростка миновали подобные инциденты. «Да что там говорить, отнимали имущество и у взрослых. Вот так вот средь бела дня. Улица пустая, но это вовсе не значит, будто свидетелей нет. Кто-то наверняка сейчас смотрит в окно, понимая, что именно происходит». «Не найдешь», — твердо ответил Дюс, почувствовав мою уверенность. «Он точно не хочет драки, но видит, что я не собираюсь подчиняться незнакомому проходимцу». И этого другу было достаточно. Ситуацию он оценивал правильно. «Да?» — ухмыльнулся гопник. «Пакет гони!» «Нет». «Сука, ты не понял?» «Денег не дам», — твердо отчеканил я. «Пакет тоже не дам. И обыскивать себя не дам. Друг со мной солидарен. Вопросы есть?» «Есть, ля? У этого мелкого бандита была отвратительная манера говорить, словно сплевывать. Считает, что подобное поведение пугает жертв? Кого-то, наверное, да, но у меня к такому давно выработался иммунитет. Вот только что сейчас делать? Бить первым? Или подождать, пока гопник начнет, и ответить. Ты откуда такой борзый? Тот, наконец, выдавил свой вопрос. Второй. Улыбнулся я. Че? Ты че несешь? Ты второй, кто у меня сегодня об этом спрашивает. — сказал я. — Пойдем, Дюс. Но на этом ничего не закончилось. Я начал отсчет. Раз...